Наш главный козырь был, как это ни странно, в самоуверенности немцев. Наши люди, разведчики и активисты из Погорельцев сообщали, что гарнизон расположился со всеми удобствами. Много пьют, много едят, ночами устраивают веселые попойки, а спать ложатся, раздеваются. Много их туда наехало. Человек пятьсот, не меньше. Было очень радостно узнать, что разведчики наши встретили среди погорельского населения сочувствие и желание во всем помочь. Только благодаря колхозникам погорельцев на плане, который вычерчивал Рванов, появлялось все больше разведанных точек – штаб, пулеметные гнезда, стоянки автомашин, склад боеприпасов, склад горючего, квартира майора Швальбе и квартира лейтенанта Ференца. Больше других помог нам Вася Коробко, четырнадцатилетний летний ученик Погорельской школы. Худенький, темноволосый крестьянский хлопчик. Он давно уже просился в отряд. Приходил несколько раз к Балабаю, уговаривал. «Возьмите, Александр Петрович, я любые испытания выдержу. Я ведь маленький, где угодно пролезу и не буду бояться никогда!» Но Балабай все же не решился взять его в отряд. Тогда Вася стал просить чтобы дали ему хоть какое-нибудь задание. Ему посоветовали устроиться в немецкой комендатуре. Она разместилась в здании бывшего сельсовета. «Немцам сапоги чистить?» — хмуро спросил Вася. «Ты же сам сказал, что готов на любые испытания». И он действительно подметал полы, чистил немцам сапоги, сумел расположить их к себе настолько, что его ни в чем не заподозрили, даже когда на двери самой комендатуры Появилась листовка нашей лесной типографии. Переполох тогда в Погорельцах поднялся ужасный. Немцы сорвали полы в пяти хатах. Они почему-то решили, что если типография подпольная, то и действительно должна располагаться под полом. Вася передал нам через балабая подробнейший нарисованный им самим план Погорельцев. На этом плане хата, в которой жил комендант, была изображена в разрезе. «Вот эта кровать!» — объяснил он. «На кровати лежит головой к окну сам комендант. Чтобы вы не перепутали, я нарисовал на его лбу свастику. В ночь на 30 ноября к нам пришла пионерка Галя Горбач и, страшно волнуясь, рассказала. В нашей хате самый тайный немец стоит. Офицер и денщик его, красивый как офицер. Эти двое, когда другие спят, Все шепчутся, у них особый чемодан есть, они его от всех прячут, то закидают тряпками, кто в подпол спустят. Вчера на конюшню тихо пошли, в навоз закопали. Что же ты думаешь, что в том чемодане? А я не знаю, и мамка не знает. Они шепчутся, а мы у окна стоим, слушаем. Только они по-немецки, непонятно. Мы, конечно, поблагодарили Галю и маме просили передать партизанское спасибо. Хотели послать с ней провожатого. Отказалась. Было ей не больше четырнадцати лет. Перед уходом попросила. И глазки ее разгорелись при этой просьбе. «Дайте мне, Николы, не жалко одну гранату. Одну единственную. У поля города целых три есть. Только она жадная. Мы с ней закадычные подружки. Но ни за что не дает. А зачем тебе граната?» Она хитро улыбнулась. «Люди балакают. У вас тех гранат сорок ящиков». «А может, и еще больше?» «У вас они так лежат, а я кину!» Капранов восторженно расхохотался. Утирая слезы, он повторял. «Хоце дівчина, а то партизанка!» Я подозвал его, шепнул, чтобы он дал девочке немного конфет. Он сразу стал серьезным. «Немаю, Алексей Федорович!» Пришлось повторить приказание. Он выполнил его нехотя. Странное дело, конфетам девочка не обрадовалась. Взяла, но, кажется, всерьез обиделась, что не получила от нас гранату. Был очень большой соблазн сказать Гале, что скоро мы снова увидимся. Вечером 30 ноября в лагере была поднята тревога. Вступил в силу давно приготовленный приказ всем взводам-отрядам сняться со своих мест и за ночь выйти для совместных действий к Тополевским дачам в расположении перелюбского отряда. Погода нам благоприятствовала. Разыгралась ужасная метель. Луна поднялась только во второй половине ночи. Поход был очень тяжелым, но зато, как мы того и хотели, совершенно скрытным. 1 декабря в 12 часов дня в лесу тополевских дач встретились партизаны четырех отрядов. Началось с братани поцелуи. Наконец-то произошло настоящее слияние. Теперь в объединенном отряде было около 300 человек. Но торжество скоро кончилось. Немцы не дали нам даже отдохнуть после тяжелого перехода. В 13 часов группировка противника силами дороты, прибыв на нескольких грузовиках, развернулась и начала прочесывать лес.